Эпилог первый. Мики Марш, что ты делаешь, парень? Мы дали тебе клюшку не просто так, отбивай мяч ею!» Тренер команды для детей в возрасте до 12 лет клуба Святого Иуды раскраснелся и вспотел. Джонни Каннинг изо всех сил старался скрыть улыбку. «Я не понимаю! Не понимаю! Меня вообще кто-нибудь слушает?» «Его слушали!» С тех пор, как Пол Малкроун занял пост тренера, команда сделала серию из четырех побед подряд, побив предыдущий рекорд за последнее десятилетие на три. «Мы опережаем на 6 очков, Поле!» «Я знаю, но должны опережать на 12. Конечно, успехами команда была обязана не только Полу. Он и Джонни Каннинг составляли лишь половину новой тренерской группы, которая в настоящий момент присутствовала целиком. Фил Неллис Возможно, единственный человек в мире, пытавшийся организовать оборону с ребенком, привязанным к груди, стоял в метре позади пола. Правду говоря, он провел большую часть игры, не спуская глаз с дочери, которая, в свою очередь, с обожанием смотрела на него. Во время самых ругательных частей командных разборов в перерывах он прикрывал ей уши руками. Пол еще немного попрыгал по боковой линии. «Давайте, парни, не теряйте форму!» «Вспомните, о чем мы говорили. Тео Мерфи, да поможет мне Бог. Если ты переписываешься с кем-то, то я вышвырну тебя так далеко из команды, что ты будешь переписываться из космоса». Третий новый член тренерской группы драматично вздохнул, выседая в шезлонге возле Джонни. Он полагал себя тактическим гуру игры. Когда-то в детстве он играл вместе с Полом и Филом и согласился присоединиться к ним, как только они бросили клич среди бывших товарищей по команде. «Знаете, в чем его проблема, босс? Он не понимает основ игры». «Ты прав, Десси. Абсолютно прав».